Глава 27. Все лучшее олигархам. Я искренне считаю, что нашей стране не хватает предпринимателей, и много думаю про наших олигархов, наверное, поскольку сам являюсь их антиподом. Я ничего никогда не приватизировал, а сам с нуля строил свои бизнесы. Они получили готовые предприятия, плод труда советских людей, не благодаря своему таланту, а потому что оказались в 1990-х годах знакомы с нужными людьми. Они умные предприимчивые люди, и я, предложи мне кто-то задешево купить прибыльный промышленный гигант, не отказался бы. Но у меня такой возможности не было. С самыми богатыми людьми страны я общался, но немного. В главе про продажу Дарьи вы услышали о моей смешной встрече с Романом Абрамовичем на Садовнической набережной, когда он сидел на фоне странных фотографий Путина. В ходе встречи я понял, что его словарный запас мало чем отличался от лексикона «Эллочки-людоедки». Второй раз я его встретил в Куршевеле. Я сидел и смотрел, как в игровые автоматы играет генеральный директор Юни Милка Андрей Бесхмельницкий. Когда в комнату зашел Роман Абрамович вместе с Андреем Городиловым, сыном экс-директора «Ноябрьскнефтегаза» Виктора Городилова, они подошли и прокомментировали игру Бесхмельницкого. Кроме нас их никто не узнал. Абрамович был в куртке Аляски, и люди не обратили на него внимания. Абрамович вообще любит куртки Аляски и детей больших начальников. По-моему, совершенно очевидно, что на этой любви построен его бизнес. Еще как-то на Рождество мы были на знаменитой Прохоровской дискотеке. И я, использовав свои знакомства, оказался в ложе Романа. Потом пару раз видел его мельком, мы просто здоровались. Однажды он зашел ко мне в самарский ресторан попить пиво. Он нормальный человек с хорошей памятью и, наверное, помнит, как купил у меня завод Дарья. Эти встречи подтолкнули меня к некоторым выводам. Можно как угодно относиться к тому, как Абрамович стал богатым, но нельзя не признать, что он уникальный человек, с уникальной медиастратегией. Конечно, в мире эта стратегия уже использовалась, но в России он первым применил ее с таким успехом. Стратегия заключается в том, что он не дает интервью и комментариев. И именно поэтому всем интересен, о нем много пишут и говорят. Если кто-то думает, что Абрамович просто хочет, чтобы о нем не говорили, он очень заблуждается. Роман – тщеславный парень, мне это очевидно, просто у него такая стратегия. Он человек тайна, мистери, ото всех скрывается. Но уже своей покупкой Челси в 2003 году он положил огромный булыжник в основании своего медиа-образа, своего имиджа. Немногословностью Абрамович похож на Прохорова, еще одного олигарха, разбогатевшего на залоговых аукционах. Залогового миллиардера, как я их называю. Пару раз мы встречались с Михаилом в ночных клубах и могу подтвердить, что танцевать он может три часа подряд. Правда, наши беседы с ним больше напоминали мои монологи. Зная, что Прохоров спортсмен, я ему рассказывал про велосипедный спорт и фрирайд. А он отвечал, что, мол, круто. Мы танцевали в толпе, возвышаясь над остальными. У Михаила рост 204 сантиметра, а у меня 190. Думаю, Михаил постоянно сублимирует. Он спортсмен, не женат. Такие люди всегда вызывают с одной стороны интерес, а с другой жалость. Повезло ли ему, что он продал пакет акций Норникеля Русалу на пике рынка? Конечно, повезло. Но все равно везет умным. У Прохорова есть и 20-летний послужной список в бизнесе, Он делом доказал, что является умным и рациональным бизнесменом. Поэтому я бы не стал говорить, что его состояние базируется исключительно на удаче. О другом Михаиле, Фридмане, я уже неоднократно упоминал и еще упомянул в этой книге. Так случилось, что наши дети дружат. Мой Паша и его Саша много общаются, вместе занимаются теннисом. Миша уникальный талантливый бизнесмен, очень грамотный стратег. Вот кому нужно писать книги. Я знаю, он много читает, может быть, поэтому знает и понимает больше других. Михаил, хватит читать, пора поделиться, напиши уж. Конечно, не столь откровенную и открытую книгу, как у меня, но что-нибудь напиши. Открой секреты, нельзя в себе все держать, разорвет. Посмотри, все великие предприниматели, а ты, безусловно, великий, написали книги. Время-то уходит. В то же время отмечу, что Миша адекватный, но чересчур агрессивный парень. Волк – санитар леса, а Фридман – санитар российского бизнеса. Расслабился – оп, попал. Даже чуть ослабшего Дерипаску, Фридман покусал, не говоря уже о Полонском. Фридман – самый диверсифицированный олигарх, и это снижает его риски. У него активы в нефтянке – ТНК-БП, в финансах – Альфа-Банк и другое, в телекоммуникациях – Алтима, в медиа – СТС и так далее. Это защищает его от провалов в конкретной отрасли. Я считаю, что в среднесрочной перспективе он будет самым богатым. Объедет и Лисина, и Прохорова, и Абрамовича. Но чтобы это случилось, ему надо следить за своей ахиллесовой пятой. Но об этом я скажу ему лично, а в книге не буду. Другой интересный олигарх Андрей Мельниченко, совладелец Сибирской угольной энергетической компании, и Еврахима. Мы встретились в Метрополе. Газета «Ведомости» отмечала там свое пятилетие. Меня представил генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский. Я уже знал, что СУЭК купил шахту, на которой работали мой дед, отец и я, шахту имени Кирова. Все перед ним заискивали. Олигарх, может, что перепадет. Я, как всегда на контрасте и не потому, что хотел показаться эпатажным, сказал... Андрей, кстати, ты купил шахту имени Кирова, а я там работал в 18 лет. Да, это одна из наших больших шахт по коксующемуся углю. Ты там своих шахтеров-то не обижай. Ты же олигарх, подними зарплату рабочим. Шахтер – очень опасная и тяжелая работа. У меня знакомые ребята работают на его шахтах, и они рассказывали, как идут дела. В принципе, Андрей и его партнер Сергей Попов молодцы. Поменяли оборудование, закупили новые проходческие комплексы, но в социальном плане они делают немного. Не будем дискутировать о том, должен ли бизнес быть социально ответственным. Это попахивает целой главой. Если построил бизнес сам и с нуля, скорее всего нет. Но думаю, что в случае, когда было приватизировано государственное предприятие, созданное усилиями граждан огромной страны СССР, должен. Андрей впал в ступор, ничего внятного не ответил и потихоньку ретировался. а все вокруг на меня наехали. «Ты что, офигел?» Но я до сих пор горжусь, что я ему это сказал. И уверен, мои слова он запомнил. И, быть может, на очередном совещании, когда ему предлагали повысить зарплату рабочим, он согласился на это повышение. Я набрался наглости и не побоялся сказать, «Плати больше, ты платишь мало». И что тут такого? Если он поднял хотя бы на 3 доллара зарплату каждому шахтеру Кузбасса, «Считайте, я выполнил свою шахтерскую миссию». От имени моих братанов подземных червей я ему это сказал. Наверное, можно было тогда не говорить «Мельниченко неприятные вещи» и подружиться с ним. Но я к этому не стремился. С точки зрения бизнеса это минус, но я всегда и всем говорю то, что думаю. Зато совесть моя чиста. И сплю я спокойно, как младенец. Повторюсь, я нормально отношусь к олигархам». Если бы мне выпала возможность дешево купить кузбасские шахты, я бы тоже это сделал. Я ни в коем случае не призываю отнимать и делить, если бизнесмены управляют своей собственностью эффективно, но у нас-то все наоборот. Пример Олег дерипаска перед кризисом залезший в огромные долги. О таких ситуациях я писал в своей колонке для журнала «Финанс» осенью 2009 года. В последние несколько месяцев особенно проявились неспособность честного бизнеса управлять огромными бывшими государственными компаниями, от которых зависят моногорода. Мегапроизводства, будь то норильский никель или русал, были построены нашими отцами и дедами. В них вложены огромные государственные средства, предприятия возводили не в рыночных условиях, а зачастую исходя из патриотических или пропагандистских целей. Но потом почему-то эти предприятия попали во владение узкой группы частных лиц, не буду называть фамилии. Собственники и менеджеры этих компаний оказались неэффективными, набрали огромные долги. Миллиарды долларов. С другой стороны, не меньшие суммы, если не вдвое большие, они вывели в качестве дивидендов сразу после залоговых аукционов или приватизации. Получается огромная несправедливость. Они откачали деньги, сидят с долгами и пытаются апеллировать к государству, чтобы оно им помогло. И я думаю, государство должно им помочь, но не просто так, а в обмен на акции. В результате эмиссии акций, первичное или вторичное размещение, неважно, компании должны стать акционерными обществами с участием государства. Я не против, чтобы олигархи превратились в крупных акционеров. Пускай у них будет не 90 или 57% акций, как в случае с Русалом и Олегом Дерипаской, Опять 15%. Возможно, их пакет будет самым большим частным пакетом. Пускай они сохранят капитал и останутся долларовыми и миллиардерами, но предприятие будет контролировать государство, как контролирует оно Сбербанк или ВТБ. Сейчас прекраснейший момент для таких изменений, на мой взгляд. Очень умных и правильных. Посмотрите на Францию, Германию, другие цивилизованные страны. Большие концерны там не контролируются одним человеком. Как правило, в этих акционерных обществах капитал сильно распылен, и риск ошибок таким образом сильно снижается. Проблема огромных российских предприятий в том, что у них есть один конкретный собственник. Этот паренек 35-42 лет принимает решения, которые выгодны ему, но не всегда выгодны предприятию. Ситуация развивалась не по моему сценарию. Русал, например, провел IPO, но акции стоили так дорого, что доля Дерипаски уменьшилась незначительно, Он сохранил контроль над компанией. Естественно, мне больше симпатичны предприниматели, создавшие свой бизнес с нуля. У меня даже есть собственный рейтинг таких людей. Первый – Андрей Рогачев, пятерочка, карусель, макромир. Второй – Рустам тарика водка и банк «Русский стандарт». Третий – Сергей Галицкий, магнит. Четвертый – Рубен Варданян, тройка-диалог. Пятый – Дмитрий Троицкий, окей. Шестой – Игорь Кисаев, Мегаполис. Седьмой – Евгений Чичваркин, Евросеть. Восьмой – Михаил Слепенчук, Метрополь. Девятый – Олег Леонов, Юниленд, Дикси. Десятый – Олег Жеребцов, Лента, Норма. Эти люди отличаются от бизнесменов из списка журнала Forbes тем, что каждый из них еще в студенчестве начал торговать, мечтать и затем строить новые предприятия. создавать рабочие места и развивать свое дело. Они не участвовали в переделе или не покупали существующие предприятия. Это настоящие герои, что самое главное неиссякаемый источник вдохновения для всех, так как каждый из них один из нас. Андрей Рогачев меня научил многому. Я буду рад, если моя книга заставит вас посмотреть на жизнь по-другому, как говорят американцы, выйти из коробки и посмотреть на нее сбоку. У нас в начале 1990-х был совместный бизнес, угасший сам собой. Но мы сохранили приятельские отношения. Иногда мы вместе обедаем. Последний раз это было в любимом мной московском ресторане «Ноа», принадлежащем предпринимателю Андрею Зайцеву. Вспоминаемо было мы смеемся. А как не смеяться? Помню, читаю наш устав компании. Кстати, это был подвиг. Я первый и последний раз читал устав. И вижу непонятное слово. Андрей. А что такое ноу-хау? Знаю как. Каждая встреча с Рогачевым для меня ментальный удар. Это совершенно особенное ощущение. Ты смотришь на вещи под новым углом и учишься. Андрей один из самых умных и великих бизнесменов. Он, пожалуй, единственный человек, корпоративно переигравший Фридмана. Получивший с него деньги за пятерочку, а потом и карусель. Кстати, в истории слияния пятерочки и перекрестка в компанию X5 Retail Group я тоже замешан. Именно я познакомил Рогачева с генеральным директором Перекрестка Александром Касьяненко за столом у себя в квартире на Адмиралтейском проспекте в Петербурге. В итоге получилась самая громкая сделка в российской розничной торговле. В мае 2006 года компании слились, контроль остался за альфа групп а Андрей Рогачев, Александр Гирда и их миноритарные партнеры по пятерочке Игорь Ведяев и Татьяна Франус получили не только акции в объединенной компании, но и много наличных денег. Правда, даже такой гениальный бизнесмен, как Аргачев, сделал большую ошибку. Он начал вести бизнес в начале 1990-х с Павлом Андреевым, организовав строительную компанию «Лэк» в соотношении 50 на 50. Я ему тогда говорил, что он слишком доверяет своему партнеру, нужно иметь больше контроля в компании. Но Андрей, наверное, думал, что я претендую на место Павла, так как тоже обсуждал с ним девелоперские проекты и предлагал партнерство. Он не верил мне. А теперь они с Пашей мучаются. Тем не менее, 18 лет они все же проработали. Лэк стала крупнейшим застройщиком Питера, но потом между ними началась война и грянул кризис. С огромным уважением отношусь к Сергею Галицкому. Во-первых, он создал сеть более чем из трех тысяч магазинов по всей России. Это дорогого стоит. Во-вторых, он продолжает жить в родном Краснодаре. Мы познакомились в сочинском аэропорту, поговорили, и я сразу понял, что это настоящий предприниматель. В феврале 2010 года он приходил ко мне на программу «Бизнес-секреты» с Олегом Тиньковым на russia.ru, и мы поговорили по душам. Не буду пересказывать, сходите в интернет и посмотрите, это одна из лучших наших программ. Андрей Рогачев, предприниматель. Олег, без сомнения, один из самых ярких предпринимателей современной России. С него берут пример целое поколение молодых и азартных. Олег Тиньков – это наш Ричард Брэнсон. У него очень много успешных проектов. Олег умеет выбрать из тысяч идей верную и затем довести проект до серьезной капитализации. У него редкое сочетание, он харизматичный лидер и при этом способен собрать технологически грамотную команду. Я уверен, что мы еще увидим новые интересные проекты в его исполнении. Году этак в 1994 я зашел к Олегу в гости в его офис на Садовой улице и случайно застал сцену. Олег воспитывал какого-то иностранца. Олег объяснял иностранцу, кажется, американцу, что он совершенно не умеет руководить бизнесом в России. Слово «дурак» было одним из самых мягких. На мой вопрос, а не обидится ли американец, Олег с оптимизмом ответил, что американец все равно ничего не понял, так как по-русски говорить не умеет. Из чего я сделал вывод, что американца Олег держал для снятия стресса. Почему мы с Олегом не запустим в партнерстве проект? Партнеры должны дополнять друг друга, тогда команда будет устойчивой. Может быть, когда я постарею еще больше, а Олег останется вечно молодым? Мы совместно что-нибудь запустим, он в нашем тандеме будет играть роль мотора, а я, соответственно, тормоза. Сергей Галицкий заслуживает всеобщего уважения не потому, что он самый богатый россиянин, сделавший себя с нуля, а потому что обладает колоссальной трудоспособностью и незаурядным умом. Недаром он в детстве занимался шахматами. Казалось бы, человек с состоянием в 3 миллиарда долларов может расслабиться, уехать далеко и отдыхать, Но Галицкий до сих пор генеральный директор «Магнита», а это с точки зрения рутинной работы вещь серьезная. Олег Жеребцов. С ним я познакомился сразу после того, как приехал в Питер и поселился в общежитии Горного института на Шкиперском протоке. Я стирал носки, повернул голову направо, стоит другой парень и тоже стирает. Я говорю «Привет, тебя как зовут?» Олег. О, и я Олег. Так я познакомился с одним из самых талантливых ритейлеров России. Если бы Олег Жеребцов в начале 2000-х перебрался в Москву, возможно, лента АНИХ-5 сейчас была бы крупнейшей розничной сетью. Но он остался в Питере, а потом еще и поругался с акционером ленты Августом Мейером. внутрикорпоративные конфликты до добра не доводят. В результате Жеребцов не успел продать ленту до кризиса, хотя компанию по максимуму оценивали в 2 миллиарда долларов, и финны из Кеско хотели ее купить. После кризиса Олег продал свою долю в компании намного дешевле. История веселого человека Евгения Чичваркина сейчас выглядит грустно. Мы познакомились в Лондоне на Российском экономическом форуме в 2004 году. Потом встретились в 2005, когда я продал пиво. Женя недоумевал. «Олег, зачем ты продал бизнес? Это слишком рано. Мне за Евросеть миллиард долларов предлагают, но я не хочу продавать. Еще есть куда расти. Женя, на твоем месте...» «Я бы за миллиард продал». К великому сожалению, он тогда меня не послушал. Зато он стал одним из самых первых поклонников моего банковского проекта. «Олег, мне всегда говорят, что ты обосрешься, а я им отвечаю, что скорее они сами обосрутся. Я верю в твой проект. Если человек сделал и продал четыре бизнеса, вряд ли он обосрется на пятом». Раза три мы обсуждали с ним банковскую тему, хотели предлагать кредитные карты в магазинах Евросети, и даже запустили тестовый проект в Ярославле. Последняя из этих встреч прошла 2 сентября 2008 года. Вернувшись с отдыха в Форте марми я получил СМС от Жени. «Олег, привет, заезжай ко мне». Он встретил нас с президентом банка тиньков кредитной системы Оливером Хьюзом в своем офисе около Савеловского вокзала в традиционном наряде, рваных джинсах и расписной футболке. Мы прошли в переговорную комнату, уселись в мягкие кресла и собрались окончательно договориться о совместной работе. В принципе, Чичваркин и его партнер Тимур Артемьев дали добро на старт проекта на федеральном уровне. Во время переговоров в комнату вбежал охранник. «Женя, все входы перекрыты, тут прокуратура, они ищут тебя». Следом за охранником появился человек маленького роста в кожаной куртке, очень похожий на Швондера из фильма «Собачье сердце», и заорал «Где Чичваркин?». Швондер явно никогда не смотрел телевизор и не читал газет, иначе сразу бы узнал Евгения, сидевшего в комнате. «Всем оставаться на местах», — скомандовал Швондер. Бедный Оливер побелел и с его английской ментальностью приготовился лечь на пол. По офису бегали люди, работников строили лицом к стенке. Театр абсурда на наших глазах. Так прошло минут пять, снова пришел охранник и говорит «Все идите за мной». Спустившись на запасном лифте, мы вышли на склад, захламленный коробками, а через него на задний двор офисного здания. «Олег, извини, что так получилось», — сказал Женя и пожал мне руку. «Береги себя, Женя». Так Оливер познакомился с Силовики, а я в очередной раз в своей жизни попал в эпицентр громкой для страны истории. Сейчас Женя живет в Лондоне и продолжает отстаивать свое честное имя. Я верю в то, что он вернется и будет развивать предпринимательство на благо России. Такими людьми страна не должна разбрасываться. Отдельная удивительная история взаимоотношений у меня с предпринимателем Сергеем Полонским. Поскандалили мы в 2008 году славно. Меня задела его фраза про то, что те, у кого нет миллиарда, могут идти в жопу. И в сентябре 2008 года, в видеоколонки журнала «Финанс», я сказал. Слишком много людей занялись девелопментом. Позвонить некому. В телефонной книжке 1200 человек, из них 600 занимаются девелопментом. Это много, пора бы уже кризису случиться. Все туда вкладываются, миллиардерами быстро стали. Вот Сергей Полонский. Я помню, три года назад он мальчиком бегал по Петербургу и остался хорошим мальчиком. Теперь он на свои вечеринке заявляет, что если ты не миллиардер, то пошел в жопу. Пошел он сам в жопу, потому что человек, который стал миллиардером за два года, также за два года и банкротом станет. Ровно так и произошло. Мы это уже видим по начавшимся дефолтам. Сергей ответил мне заочно на встрече с журналистами. Я вообще не знаю этого человека и не хочу знать, честно скажу. Потому что он делает странные заявления, посылает кого-то куда-то. Вы посмотрите ролик, он послал всех девелоперов куда-то далеко. Для меня это странная позиция. Человека такого нет на карте. Что он за свою жизнь сделал? Сделал пиво Тиньков. Точка. Я не мог не ответить, потому что это была неправда. Я сделал много чего, кроме пива. Мы записали еще одну колонку, где я объяснил Сергею, в чем конкретно он не прав Больше мы друг на друга не нападали, тем более у Сергея были проблемы с отдачей кредитов. Летом 2009 года, когда Мирекс Групп попала в сложную ситуацию, ее атаковала Альфа Групп, выкупив долг Мирекс перед Креди Суиз и начав давить на Сергея Полонского, я хотел его морально поддержать и записал видеоколонку. Сергея я знаю давно и, несмотря ни на что, отношусь к нему очень хорошо. Он хороший парень, талантливый, иногда его заносит, но в общем нужно отдать ему должное. Яма в центре Москвы существовала годами, И такие монстры, как Абрамович, Керимов, Лужков, ничего не смогли построить. А приехал паренек из Петербурга, пускай наглый, пускай потажный, пускай немножко не такой, как все. Взял и сделал. С точки зрения бизнес-логики и здравого смысла он неправильно поступил, слишком много кредитов набрал. Но это общая проблема девелоперов. Они не понимали, что бывает стабилизация или падение. У них формула одна, квадратный метр всегда стремится вверх. Если строить бизнес по такой формуле, это рано или поздно приведет к плачевным результатам. Поэтому, Сергей, я надеюсь, ты вернешься с Сельбы, ну а сегодня, к сожалению, вынужден констатировать, что твоя карта бита. Тут как в океане. Если акула просто плывет мимо, ты в безопасности, но если она сделала вокруг тебя первый круг, тебе конец. Фридман сделал этот круг, это акула с очень острыми зубами, ты попал в круг его интересов, можно только посочувствовать. Тем не менее, я не хочу плясать на костях Сергея. Мне его искренне жаль. Чем больше будет талантливых предпринимателей, тем быстрее поднимется экономика. А значит, всем нам станет немножко лучше и приятнее жить. Поэтому, Сергей, я тебе желаю триумфального возвращения с Эльбы. Конечно, у тебя сейчас плохие времена. Но держись, мы все тебя ждем в бизнесе, мы тебя любим и прощаем тебе твои дурацкие выпады. Что называется «Nobody's perfect». В конце концов, у каждого свои минусы и у каждого свой скелет в шкафу. Давай, удачи тебе, Серега.